Детство, отрочество, юность моего отца. Но мы вернемся в Мутовино. В 1932 году власти объявили о создании в деревне колхоза, которому дали незамысловатое название заветы Ленина. Мутовино стояло обособленно и не имело дорог, связывающих с городом. Люди жили трудно. поэтому все крестьянские семьи, не сопротивляясь, дружно вступили в колхоз, надеясь на свое светлое будущее. Тем временем у чученых подрастали дети. Отца моего дедушку они ласково называли «тятей». В те времена в деревнях еще и не знали слова «папа». Тогда только городские дети так называли своих отцов. Подошла пора детям учиться. В Мутовине была начальная школа. В ней мой отец закончил четыре класса. Дальше надо уже учиться в Семилетке, которая находилась в деревне Анисимова. Добираться до этой школы детям было нелегко. Сначала надо было переправиться на противоположный берег Суханы, где по глубокому ущелью, высоко вверх, поднималась длинная лесная тропинка, переходящая в дорогу. Зимой за Сухону ходили пешком по льду. Летом да и сад перебирались на лодке. В колхозе был штатный лодочник, которому обычно кричали с другого берега, чтобы перевез. Лодка была весельная, моторов тогда еще не было. Большая, рассчитанная на 10 человек. Детей в школу ходило много, поэтому лодочник перевозил всех за два, а то и за три раза. А От сад до Донисимова надо было идти пешком три километра. По этому пути и ходил в школу мой папа. Прямая тропинка до Анисимова шла по хмурому ельнику, но встречались на ней исключительно добрые и заботливые по отношению к детям люди. Все это на себе испытал мой отец, когда каждое утро бежал в школу, а вечером, уже уставший, торопился домой. А дома все любо. Радуется сердце виду родного дома, всей домашней живности, кринки молока с запашистым хлебом и теплу русской печки. Но вот, седьмой класс закончен. Вопроса «где и на кого учиться дальше?» перед Николаем Чучиным не было. Родная, до каждого камушка знакомая Сухана, ждала новых капитанов и матросов. Звала ударами шумных шлиц, колесных пароходов, их протяжными и какими-то грустными гудками. Освещающие небосвод с полохами лучи прожекторов и загадочный свет иллюминаторов будили в юной душе воображение. Звали на встречу удивительным приключениям. Великий Устюг, школа фабрично-заводского училища номер 4 при судостроительно-судоремонтном заводе обещали превратить в явь мечты о том, чтобы стать мотористом рулевым. Папа поступил учиться, но чем ближе подходил срок отъезда на учебу, тем чаще посещала мысль о скором прощании с родными людьми, домом, черемухами и березками. Далекий город стал пугать неизвестностью. Хотелось всегда быть рядом с родителями, жить с ними привычным порядком, встречать по вечерам коров с пастбища, играть с собакой, которая, словно чувствуя разлуку, беспрестанно трется о колени и вопросительно заглядывает в глаза. Моему отцу было всего 14 лет, когда он прощался на исадах со своими родителями. Непрошенная слезинка скатилась на щеку, и он, чтобы не расстраивать мать, немедленно стер ее рукавом новой фуфаечки. Когда могучий пароход, пахнущий углем и мазутом, развернулся для швартовки, отец обреченно подумал. Наверное, уже никогда не вернусь. и так горько стало, что едва не бросился с пристани к стоящим на береговой каменной осыпе родителям, но переборол себя и с едва заметной улыбкой помахал на прощание рукой. К городу отец привыкал трудно, постепенно узнавал его все больше, терпеливо отодвигая ненужное, стремился к цели. Иначе быть не могло, ведь суханной и великим устюгом связаны судьбы многих мореходов и землепроходцев. И капельки романтизма было достаточно, чтобы в каждой устюжанке увидеть соль а в каждом мальчишке – будущего капитана Грея. Погрустим и порадуемся вместе с теми, кто выбрал для себя будни судовой жизни. Шел 1937 год. В Мутовине у отца остались сверстники и друзья. Не думал он, что через год троих из них отправят в тюрьму на длительный срок. Нашелся в деревне подленький человечек, который написал донос о том, что парни ругали советскую власть. Приплыли на лодке из Анисимова два милиционера и увезли ребят. Их осудили на длительный срок. Из тюрьмы всех троих в начале войны направили в штрафной батальон. Вернулся живым только Толя Рожен. В 1938 году жизнь в колхозе Заветы Ленина стала угасать. Трудоспособным колхозникам трудодни начисляли, но не отоваривали. Денег у людей не было, но сельсовет обложил всех денежным налогом. Мало того, еще существовал и натуральный – зерном, молоком и яйцами. Мой дедушка Андрей Михайлович Чучин – как глава семьи поехал искать счастье в Великом Устюге. Имея большой крестьянский опыт и умение ловко управляться с бревнами, он легко устроился работать на Запань, в сплавную контору поселка Яйково рядом с Великим Устюгом. Сначала дедушка жил один в общежитии на Барках. Затем договорился с Андреем Щукиным. Они работали в одной бригаде об аренде комнаты для семьи, в его доме в деревне Жирнаково Деревня была недалеко от города и состояла всего из трех домов. Как только дед нашел жилье, тут же решил перевести в город всю свою семью. Зимой 1939 года на трех подводах, которые выделили своему работнику в сплавной конторе, он приехал на Мутовино. Жена и дети побаивались городской жизни. Им жалко было бросать ухоженный родительский дом, но оставаться в умирающем колхозе смысла уже не было. Погрузив на подводы семью и основательно закутав каждого от мороза в теплое одеяло, мой дед повез семью в Великий Устюг. С трудом перебрались за реку и выехали на Суханский тракт. Дорога была длинной, и пришлось ночевать в деревне Горки у родственников одного из извозчиков. На душе у всех было грустно. Сказывалась неопределенность будущего. Добравшись до Жернакова, с трудом разместились в маленькой комнате, но и этому жилью были рады. Жену хозяина дома звали Агния. Она тепло приняла квартирантов. Мой дедушка Андрей Михайлович работал на сплотке. Бревна плотов связывали с плетенными прутьями вицами, и затягивали деревянными клиньями. Здесь же на берегу трудилась и бабушка Анна Васильевна. Она заплетала и наращивала ивовые вицы, предварительно замачивая и разминая их в воде. Даже я из своего детства помню, как выглядели плетеные вицы для связки плотов, хотя в то время уже появилась и проволока. Прожив полгода в тесноте Жернакове, Семья переехала в Яиково, где деду дали одну небольшую комнату на семерых человек в только что построенном деревянном общежитии. Это было здание барачного типа с комнатами по обе стороны длинного коридора. Вскоре в это общежитие начальство стало заселять только стахановцев, движение которых активно развивалось по всей стране. Так называли рабочих, которые значительно перевыполняли нормы, их всячески поощряли и награждали. Были такие труженики-передовики и в сплавной конторе. Но Андрею Михайловичу стать стахановцем была не судьба. Больное сердце не позволяло переносить большие нагрузки. Вскоре чученых по распоряжению руководства переселили в старое семейное общежитие и поселили в одну комнату с семьей Бызовых. Так в одной комнате стало проживать 11 человек. Наших от семьи Бызовых отделяла простая занавеска. Отапливалась комната печкой из коридора, на которой и варили еду. В 1939 году Николай, окончив училище, стал работать мотористом на сплавном катере. Тех, кто не знает о ранней привычке к труду у крестьянских детей – Удивляет, как быстро становились молодые люди на взрослую колею, как вместе с профессионализмом впитывали в себя ответственность и упорное желание безукоризненно знать пороченное дело. Конечно, некоторые ребята, оценивая перспективы будущей профессии, уходили из речфлота в начале трудового пути, иногда отсеивались еще в училище. Но те, кто оставался, были воистину золотым фондом Речного флота. Таким был и мой отец Николай Чучин. Мутовинский колхоз Заветы Ленина при заречной своей географии и бездорожье не имел будущего, даже при том, что работали здесь люди совестливые, безотказные и сильные. Молодым Чучиным и Нутрихиным казалось, что за речной излучиной ждет их совершенно новое, радостное. и полное приключений жизнь, и мечтал каждый из них о том, что однажды, уже став капитаном, бросит он якорь у родных берегов. Выбегут земляки, узнают его и с восхищением будут говорить. Надо же, до да капитана дослужился, а серьезный какой! И красивый встрянет в разговор бывшая одноклассница, которая когда-то мальчишкой... дарил синие, как осколочки июльского неба, васильки. Но моему отцу был уготован другой путь. В августе 1940 года, как только ему исполнилось 18, его призвали в армию. Высокие, стройные, подтянутые маршировали призывники строем в сопровождении Духового оркестра по Советскому проспекту от военкомата до речного вокзала. Рядом с колонной с чувством тревоги шли родные призывников, и среди них Андрей Михайлович с Анной Васильевной, а также младшие братья Геннадий и Валентин, которые гордились Николаем. В душе сестер Лины и Капитолины закрылось неведомое им ранее горькое чувство разлуки. Большой колесный проход, издав протяжный и тоскливый гудок, повез ребят в Котлас. Как настоящие речники, они попали служить в Кронштадт. Мой отец еще с училища прекрасно разбирался в технике. И сметливого матроса сразу поставили мотористом на один из кораблей. Он уже был на хорошем счету у командования, когда однажды его навестил восьмилетний младший брат Валентин, исхудавший от голода и холода. Мой отец поведал командиру, как Тяжело и голодно живется их семье на съемной квартире в Устюге. И тот разрешил взять мальчика к себе и поставить на довольствие. Сейчас нам трудно представить, как восьмилетний мальчик один добрался до Кронштадта и как родители отпустили его в такой далекий путь. Но в то довоенное время мальчишки рано взрослели и входили в самостоятельную жизнь. Валентин постепенно поправился. похорошел и стал любимцем команды. Одна бездетная семья в их части, где жена работала хлеборезом, а муж был старшиной, попросила отца отдать им Валентина для усыновления, но он не согласился, сказав, что у мальчика есть родители и братья с сестрами. Осенью 1940 года моего отца, разбирающегося лучше других в судовых моторах, зачислили в спецотряд и направили на учебу в объединенную морскую школу на Соловецкие острова. В то время уже чувствовалось какое-то напряжение в стране. Пришлось отправить Валентина домой к родителям. Матросы нашли для Валентина подходящую форму и даже без козырку. И вот однажды маленький Валя постучал в дверь комнаты общежития в Великом Устюге. Мать Анна Васильевна крикнула Лине «Открой!». Как обрадовались они, увидев своего сына и брата, счастливо улыбающегося и одетого в матросскую форму. И если бы знали они, какая судьба уготована Валентину, то, может, и настояли бы на том, чтобы он остался в Кронштадте в приемной семье.